Глава вторая. Элизабет поправила, глядя в зеркало волосы. Замшевая юбка, кожаные сапоги и черный кашемировый свитер. Она убрала прядевого лос за уши, повернула голову, чтобы надеть темно-красные серьги, и слегка подкрасила ресницы. Бледность кожи делала лицо Элизабет менее гальским, чем хотелось линси но его черты были достаточно выразительными. Избыток косметики сделал бы его утрированным. Так или иначе... Стояло утро понедельника. Пора было отправляться на станцию ланкастер гейт Рот у нее горел. Услышав по радио, что уже половина девятого, Элизабет в торопях глотнула слишком горячего кофе. Поезд центральной линии вошел в туннель, как пуля в ствол винтовки. Когда он по необъяснимому обыкновению встал между Марбелл-Арч и Бонд-Стрит, Элизабет всего в дюйме от оболочки вагона увидела трубы и кабели. Это была самая глубокая и душная линия Лондона, прорытая потными проходчиками, получавшими временную оплату обычных землекопов. Снова с загадочной плавностью тронувшись с места, поезд достиг станции Бонд-стрит, на платформе которой успело скопиться изрядное число нетерпеливых пассажиров. Элизабет поднялась на Оксфорд-стрит и торопливо направилась на север, прорезая толпу лениво продвигавшихся по трое в ряд пешеходов ни один из которых не смотрел вперед, а затем повернула налево, за магазины. Раз в неделю, если не чаще, Элизабет навещала Эрика и Ирен, главных модельеров компании. Когда ее создали пять лет назад, оба отказались покинуть свое старое ателье и даже табличку на двери не сменили. Поскольку она все равно уже опоздала, можно было заглянуть в здешнее итальянское кафе. Она попросила три кофе на вынос, Хозяин заведения толстый седоватый Лука оторвал от коробки с батончиками Марс-крышку, поставил на нее пластиковые стаканчики, и Элизабет выступила в опасный путь протяженностью в несколько ярдов, ведущей к двери, рядом с которой была вмонтирована в кирпичную стену медная табличка «Блум Томпсон Карман». «Оптовые продажи, ткань, индивидуальный пошив». «Простите, что опоздала!» — крикнула она, выйдя из лифта на третьем этаже и направившись к открытой двери от Илья. Опустив импровизированный поднос на стол в той части отелья, которая в насмешку именовалась приемной, она вернулась к лифту, чтобы закрыть его складные двери. «Эрик, я тебе кофе принесла!» «Спасибо». Эрик вышел из внутренней комнаты. Это был разменявший восьмой десяток мужчина. Растрепанные седые волосы, очки в золотой оправе. На локтях его кардигана красовались дыры, такие огромные, что они лишали всякого смысла само слово «рукава». Изо рта Эрика вечно торчала сигарета эмбасси, а мешки под глазами сообщали лицу выражения хронической усталости, которые не позволяли выплеснуться наружу, лишь нервные пальцы, то вращавшие наборный диск телефона, а затем нетерпеливо постукивавшие, почему попало, пока диск медленно и скрипуче полз назад, то стремительно отрезавшие золочеными ножницами кусок, отсвернутый в рулон ткани. «Поезд застрял в туннеле. Все, как всегда», — сказала Элизабет. Она присела на край стола, сдвинув бедром журналы, альбомы выкроек, счета и каталоги. Юбка ее задралась выше обтянутых черными шерстяными колготками колен. Элизабет осторожно отпила из пластикового стаканчика. На вкус кофе отдавал желудями, землей и дымом. Эрик окинул Элизабет печальным взглядом. Глаза старика прошлись от ее темных густых волос по телу, бедрам, торчавшему из-под юбки колену и каштанового цвета кожаному сапогу остановившись на его носке. «Видела бы ты себя. Какая жена могла бы получиться для моего сына?» «Пей кофе, уже здесь?» «Конечно, конечно. С восьми тридцати, я же тебе говорил, в двенадцать придет важный покупатель». «Потому ты и облачился в костюм с Севилроу?» «Не приставай ко мне, женщина. Ты бы хоть причесался, что ли, да кардиган снял?» Она улыбнулась ему и перешла в мастерскую к Ирэн. — Только не говори этого, — потребовала прямо от двери Элизабет. — Чего? — спросила Ирэн, отрывая взгляд от швейной машинки. — Опять тебя нелегкая принесла. — Я и не собиралась, — сказала Ирэн. — Мне трепаться некогда, дел по горло. — Вот тебе кофе. Как прошли выходные? — Недурно, — ответила Ирэн. — Правда, в субботнюю ночь моему Бобу стало худо. Несварение, как потом выяснилось, а он решил аппендицит. Шуму было. — А как твой Боб? — Мой? «Не позвонил. Письмо прислал. Но это не то же самое, верно?» «Мне можешь не рассказывать. Мой Боб берется за перо только ради того, чтобы заполнить купон футбольного тотализатора». «А я думала, он у тебя знаток археологии». И Рен приподняла бровь. «Не воспринимай все так буквально, Элизабет». Элизабет расчистила на столе место и взялась за телефонную трубку. Ей нужно было организовать совещание, посетить склад тканей, договориться с заказчиками. Когда в 1935-м Эрик приехал сюда из Австрии, он оставил в Вене расстроенных клиентов, готовых хорошо платить за его экстравагантные модели. И Рен он нанял как швию, но затем силы Эрика пошли на убыль, и он стал все в большей мере полагаться на нее. Элизабет присоединилась к ним 15 лет назад, когда их книга заказов начала оскудевать. Потребовалось... Немалое время, чтобы остановить соскальзывание по наклонной плоскости, но затем компания начала быстро расти, в ее правлении в Эпсоме работало 15 человек, и даже экономический кризис оказался ей нипочем. Конечно, инфляция отъедала часть прибыли еще до того, как та поступала на банковские счета. «Совсем как в Веймаре», — говорил Эрик. Он уже ни во что не верил, даже в успех. Вдохновение покидало его все чаще, и большую часть самых удачных моделей создавали нанятые элизабет молодые модельеры наступило время обеденного перерыва они заперли от ильи и направились в кафе лукки сегодня очень хорошее лазанья», — сказал лукка постукивая по своему блокнотику короткой и толстой шариковой ручкой букмекера прекрасно откликнулась элизабет возьму лазанью очень правильный выбор сеньора сказал лука он любил вставать поближе к элизабет так, чтобы его огромный живот касался ее плеча. «Я вам еще и салатик принесу». В том, как он произнес эти слова, присутствовал намек на то, что речь идет об особенном, предназначенном для Элизабет подарке, персонально приготовленном им, тайком, чтобы не возбудить зависть других клиентов. Из тоненьких ломтиков фенхеля, и собранных по лесам и полям Италии грибов, которые только этим утром доставили самолетом из Пизы, сдобренным наилучшим оливковым маслом первого отжима и галантно вставляемым в счет. «Только, пожалуйста, поменьше лука», — попросила Элизабет. «А я просто вина выпью», — сообщил закуривая Эрик. «Мне тоже лазанью», — сказал Иран. Лука в раскачку удалился. Сзади видна была пурпурная складка плоти, свисавшая поверх его синих клетчатых брюк. Вернулся он с литром густой чернильного цвета жидкости и тремя бокалами, из которых наполнил только один. Элизабет окинула взглядом ресторан, его посетителей, выбравшихся за покупками горожан, рабочих и даже туристов, забредших на север от магазинов Оксфорд-стрит. Вот это и есть линия ее жизни. Основные предметы ее забот. Книга заказов и салат Луки, ожидание звонков Роберта и критические замечания Линдси и мамы. Забастовки и экономический кризис. Попытки воздержаться от курения и при этом не набрать вес. Запланированный отпуск в компании с тремя-четырьмя знакомыми в домике, который они снимут в Испании. Редкие уикенды с Робертом в Эльзасе, а то и в самом Брюсселе. Ее одежда Ее работа, ее квартира, какой-никакой порядок, в который поддерживает приходящий раз в неделю, пока она на работе уборщица. Никаких сложностей с детскими яслями, детскими садиками, просьбами матери о помощи. Ничего из того, о чем готовы часами говорить ее замужние подруги. Ожидающий скорого прихода зимы Лондон, завывание пересекающих парк машин — И прогулки холодными воскресными утрами, которые завершаются жизнерадостными встречами в пабах Бэйсвотера, всякий раз продолжающимися на час дольше, чем следовало бы. И ощущение скрытой в ней иной, огромной жизни, волнующее, подкрепляемое картинами, которые она видела в музеях и прочитанными книгами, конечно, но в особенности картинами. Жизни ещё не осуществившейся, ждущей Настоящего осознания. Иногда она уезжала одна в глушь Северной Англии, останавливалась в какой-нибудь деревушке, читала и бродила по окрестностям. Она не испытывала жалости к себе, потому что не видела в своей жизни ничего прискорбного. Будничные заботы, наполнявшие ее, были, Элизабет, интересны. Для таких поездок она подыскивала по путеводителям частные дома, принимавшие постояльцев и кормившие их завтраками. Маленькие пабы, иногда ей случалось разговориться с их владельцами и посетителями, а иногда она попросту посиживала у камина с книгой в руках. Как-то раз в одной из деревень Дейлса в пабе у барной стойки с ней заговорил юноша лет девятнадцати, не больше. Она была тогда в очках для чтения и плотном крапчатом черно-белом свитере. У юноши были светлые волосы и неубедительная бородка Он учился в университете а в деревню забрался ради прогулок по окрестностям и чтения книг, необходимых для учебы. Вел он себя неловко, изъяснялся затертыми фразами, якобы ироничными и словно бы содержавшими отсылки к книгам и фильмам, знакомым им обоим. Казалось, он не способен произнести даже нескольких слов, не намекнув на то, что цитирует кого-то. Впрочем, выпив не то две, а то и три пинты пива, он расслабился, рассказал о своих занятиях зоологии, о подружках, которые ждут его дома. Последнее подразумевало беспорядочные любовные связи. Элизабет понравилась восторженность юноши, бывшая, похоже, обычным его состоянием. Даже в том простеньком пабе на склоне Йоркширского холма, способном предложить посетителям лишь фирменный бифштекс да пирог с почками. И только после ужина, поднимаясь по узкой лестнице к своей комнате и услышав его шаги за спиной, Элизабет сообразила, что интерес юноши к ней одними разговорами не исчерпывается, и едва не прыснула, когда он неуклюже взял ее за руку у двери. Она чмокнула его в щеку и посоветовала вернуться к книгам. Впрочем, час спустя он постучал в ее дверь, и Элизабет впустила его. Уж больно холодно ей было. Юношу переполняли благодарность и волнение. Он оказался неспособным сдержаться даже на минуту. В ранний час ледяного утра он повторил попытку. Элизабет, которой не хотелось пробуждаться от глубокого сна, насланного долгой прогулкой, отдалась ему без всякой охоты. Когда совсем расцвело, его словоохотливость исчезла без следа. Он желал одного — покинуть ее комнату и как можно скорее. Она ощутила легкую нежность к нему и задумалась какую роль приобретет этот случай в дальнейшей его жизни и личной мифологии. Ей нравилась независимая жизнь, нравилось одиночество. Ела она, что хотела, не заморачиваясь сложной готовкой, жареную с грибами картошку, виноград, персики, супы, которые варила сама. Она наполняла бокал кубиками льда и дольками лимона, наливала в него, почти не оставляя места для тоника джина, и слушала, как лопается лед. У нее был запас пластиковых крышечек. Наденешь такую на откупоренную бутылку вина, и его можно пить на следующий день. В кино она могла погружаться в эмоциональный поток образов и музыки, не отвлекаясь на спутников, на разговоры с ними. Если фильм оказывался совсем никудышным, она отключалась от сюжета и заселяла экран историями собственной выдумки. Появляться в кинотеатрах одной... Она стеснялась. В фойе всегда можно было наткнуться на знакомую пару, явившуюся держась за руки, чтобы приятно провести вечер. Поэтому в кино Элизабет обычно ходила в субботу днем, после ланча. Вступала с залитой дневным светом улицы в темноту зала, радуясь тому, что у нее еще целый вечер впереди. Под самый конец выходных у Элизабет появлялось желание с кем-то поговорить. И она читала газеты или смотрела по телевизору, что-нибудь способное расшевелить мозги. Ей требовалось проверить живость своих реакций. «Что тебе известно о войне, Ирен?» — спросила она. «Ну, знаешь, о Первой мировой». «Сложи свои беды в походный мешок и прочее в этом роде», — ответила Ирен. «Ужасная история, верно?» «Твой отец участвовал в ней?» — спросила Элизабет, вырезая из сердцевины рассеченного на четыре дольки помидора внутренний волокнистый на вид черешок. «Не думаю». Правда, я никогда его об этом не спрашивала, но в какой-то войне он участвовал. Я видела его награды. Когда он родился? Ну, когда родилась я, ему еще не было тридцати. Получается, что году в восемьсот девяносто пятом? То есть возраст у него был призывной. Хоть убей, не знаю. Не знаю даже, когда это безобразие началось. Ты вон у Эрика спроси. Мужчины о таких вещах все знают. Эрик вылил в свой бокал все оставшееся в графине вино. Даже я не настолько стар, чтобы успеть повоевать на той войне. И помню, я очень мало. Я тогда в школе учился. Но на что это было похоже, настаивала Элизабет. Понятия не имею. Я о войнах не думаю. Да и в любом случае, в ваших английских школах тебе должны были все рассказать в подробностях. Может, и рассказывали. Наверное, я не слушала. Все это казалось мне таким скучным. Сражения, пушки и прочее. «Тоска». «Вот именно», — согласился Эрик. «О них и думать-то противно. Я этих дел и без того за свою жизнь навидался. Зачем мне еще прошлое ворошить?» «А почему ты вдруг заинтересовалась древней историей?» — спросила Эрен. «Не уверена, что она древняя», — ответила Элизабет. «Не так уж давно все это было. Наверняка еще живы старики, сражавшиеся на той войне». Ты бы порасспросила моего Боба, он все на свете знает. «Ну что, несу кофе?» — спросил Лука.